Разрыдался уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Ига взглядом показал мне, чтобы я вышел. На обратном пути я спросил Геа, что он думает о подборке в Ташлинской правде. Геа ответил: "Могло бы быть значительно хуже". Потом помолчал и добавил: "А может быть, ещё и будет значительно хуже, посмотрим". Потом ещё помолчал и пробормотал как бы про себя: "Во всяком случае я больше никуда обращаться не буду. Постно". Это было ключевое слово. "Постно, постно!" кричал Вольф, продиктовывал Га, оживившись. Пена и кровь стекали по его подбородку. Как всегда, цитата это привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: "А не кажется ли вам иногда, князь, что мы сейчас живём на переломе истории? Никогда не появляется у вас такое ощущение, а? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно, но с другой стороны, счастлив кто посетил сей мир в его минуты роковые". А, есть. В самом деле, каково это жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно, перелом истории? Когда на перекрёстках стоят броневики и тюдят костры, на которых догорают старые истины. Это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом это производное по времени. Говорят, сердечники реагирует не на плохую погоду, а на изменения хорошей. Вокруг ещё солнышко сияет, тепло, благовострение воздухав, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же. Может быть, Гаа со своей чуткостью реагирует на изменения, которые только-только ещё начались. Не удивился бы Я совсем никаких изменений не ощущаю. Пикетов ещё больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно. Они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами. Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его друг, князь Игорь, комсомолец же, не ушел во флору. Реликтовые звуки были мне ответом. Рукопись ОЗ девятнадцать двадцать два девятнадцатое. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не дорог то во всяком случае тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного сильного. На Патмосе оказалось полным полносильных. Они называли себя жаргонным словечком приках. что соответствует примерно нашему понятию крестник. Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия, возобнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непотрафившиеся реформаторы, некоторые при семействах и skarbi, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий. И всё это была элита, даже те, кто был без гениталий, социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чужд. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки. Если уж на него не хватило масла, то место ему было без всякого сомнения на пересте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами. Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахов. Они стремились исправить упущение властей,